Глава 9. Рыжая Борода не оставляла надежду на осуществление своей порочной мечты. Баня дымила рядом. День вступил место вечеру. Да и Инна находилась неподалеку. Рыжая Борода частенько поглядывал на окна второго этажа. За одним из них скрывалась Инна, которая не спешила появляться во дворе, расстраивая этим рыжебородового вздыхателя. Он после разговора с профессором занялся употреблением вина, а точнее какой-то спиртовой настойки с примесью неизвестных ягод. Пивон маленькими дозами рядом жужжали мухи. Профессор удалился внутрь дома. Безделье нагоняло замедленную тоску. и Ироним Истратьевич проскочил через двор с видом сумасшедшего. После этого снова послышались предающиеся безделью мухи. Ни одна из понравившихся рыжей бороде женщин-горничных не появлялась на горизонте. Но рыжая борода все равно начал размышлять о том, какая из них лучше. Если на лицо, то точно вторая, если по фигуре, то первая. Затем они стали путаться местами и номерами. Рыжеборода понял, что не готов к сравнительному анализу, и необходимо заняться этим позже. Только он хотел пойти в дом, чтобы взять сигареты, как ему навстречу появилась Карина Карлова с Эдуардом Арсеньевичем. Не было сомнения, что они направлялись в баню и делали это подчеркнуто вдвоем, что означало «скорое наслаждение». «Им, но не ему», Рыжеборода вспомнил. Как выглядит Карина Короны голой, позавидовал Эдуарду, затем представил себя на месте Эдуарда Арсеньевича, после поменял Карину, корону на ину, не в силах перенести такую страшную пытку, он, затушив окурок, бросился в ближний туалет на первом этаже. Получив облегчение, Рыжая Борода вернулся на прежнее место, где стояла бутылка с вином на стойкой и в придачу к ней появился профессор. «Пойдемте, Андрей Павлович, хорошенько попаримся, чтобы прогнать всякую хандрулу». и зарядиться прекрасным настроением», добродушно произнес профессор, обратившись к рыжевородному. Следующим действием он наполнил спиртным полстакана и выпил его маленькими глоточками. Рыжая борода не очень обрадовался предложению, заметно скуксился и, не отставая от профессора, налил себе красно-бордовой жидкости. Профессор ожидал ответа, выдерживая гроссмейстерскую паузу, а рыжая борода не выдержал и честно озвучил свое состояние. «А Инна Владимировна одна в баню пойдет?» — спросил он. «Вы у меня спрашиваете, Андрей Павлович?» — удивился профессор. «Да я так слову сказал!» — замялся рыжая борода. «Я думаю, что вам, по всей видимости, придется смириться. Она вам совсем не пара!» — произнес профессор. «Прекрасно понимая о чем грезит рыжий бородый. Она сама хочет, я чувствую, знаю. Только себя накручивает неправильно». — гордо сказал Рыжая Борода. — Конечно, интересно узнать, каким образом складывается ваше умозаключение, только думаю, что это не более чем фантазия. — Вам, профессор, может и виднее, но я добьюсь своего еще, видите обиженно произнес Борода и вновь наполнил стакан. — В баню идем или поодиночке? Просто охота попариться в компании, — неуверенно спросил профессор, видя, что Рыжая Борода надулся, приняв штыки слова профессора.